Музей янтаря, кёнигсбергские шкатулки, подсвечники, распятия, калининградские ледоколы, спутники, сталевары серый бетон над темной серой брусчаткой, остров Кнайпхоф, который с тех пор, как опустел, обрел в виде компенсации прописную букву «Остров». Собор на острове восстановлен, внутри пуст, как дом советов, но ухожен и элегантен снаружи. В башне-музей Канта с книгами-гравюрами, мраморным бюстом, книгой-записей. Мне, моей сестре Рите и нашим любимым бабушкам очень понравилось. Кант был великим человеком. Алина. Мы очень ошеломлены собором и Кантом. Экипаж эскадренного миноносца настойчивый. Любимому Канту. Оля. Приехали из Удмуртии, загорали, купались, а сегодня знакомимся с Кантом. А сколько еще впереди? Нам очень понравилось, особенно Кант. Мы даже с ним сфотались. Он был без козырки. Матросы Балтфлота. Пилькоппене. На косе. Коттеджи с каминами и глинтвейном. Гринтвейн вкусно готовит в баре пансионата с голубой вывеской «Пункт питания». И становится ясно, что это не Пилькоптен, а все же морское. Вечером у белесой воды. Все почти как в детстве на пляже другого Балтийского залива. На янтарной охоте со спичечным коробком в руке. Под довоенной сигнальной мачтой из черной оружейной стали с флюгером-крестом рыбаки общеевропейского облика. Так что в первую минуту озадачивает их русский, без акцента. Да не, какая рыба! Это только с утра будет, мы так стоим. Радушно протягивает пачку r 1 Закуривайте у нас вот только говно немецкое. Облачко немецкого дыма. Звездное небо над головой. Нравственный закон внутри нас. За дюнами город Канта. В бескозыжке. Бетонная критика чистого разума. Семья Ульяновых. В Ульяновске 24 ленинских объекта, дома, в которых в разные годы жила семья, мемориал, сооруженный к столетию в 1970-м, жилье учительницы Кашкадамовой, даже излюбленное место прогулок Володи над Волгой. Особо выделен заповедник Родина В.И. Ленина кварталы главных строений, среди которых на улице Ленина 68, бывшей Московской, объект номер один, дом-музей. Местные знакомые решительно проводят по улице Ленина мимо. Сейчас вернемся, надо же подготовиться. Сначала приобретается легкая закуска в уличных торговых рядах, где давняя народная тяга к аббревиатуре достигает авангардистской изысканности Хризма 70 р Яб-слад, пр-ся, картошка. Приклеенные в столбу объявления обещает в ближайшие выходные соревнования по стритболу, триалу, выступление роллеров. На такое больше обращаешь внимание в городе, где родился стилист Гончаров, и стоит памятник, придуманный симбирским уроженцем кромзиным букве «Йо». Фанерный обелиск, В детской библиотеке с надписью «Буква Е» с двумя точками наверху заменяет «Ё». Ближе к речке Свияге важный объект – магазин «Дионис» с большой фиолетово-желтой вывеской. Напитки «Кубани», наполненные солнцем. Действительно, другое дело, когда этим солнцем наполняется дом-музей. Изумленные музейные служители сперва неуверенно протестуют. Потом тоже соглашаются принять по стаканчику муската под яб-слад. Все развлечение. Других посетителей нет. Начинается Ленин. Почти ничего не понятно в нем. И шансов все меньше, по сути, никаких. Баснословное обволакивание началось сразу после его смерти. Давно это было. В 30 уже вышла книжка «Ленин в русской сказке и восточной легенде». Государь наш Аглицкий, не прими мое слово в насмешечку, прикажи отпустить из казны твоих денег с золотом. Изобрел я средстве драгоценное для врагов твоих и державы Аглицкой, и то средстве не лекарствия, не крупинки в порошках больным и не пушка самострельная, а то средстве невидимое прозывается лучевой волной незаметную. Наведем волну прямо на Ленина. И подохнет он, будто сам умрет.